Глава одиннадцатая Удивительная все же штука Человеческая психика Только вчера Олег Иванович ступал по этим мостовым В глубине души, ожидая, что вот сейчас все это исчезнет И он проснется и останется только разочарованно вздохнуть Потянуться и сказать Приснится же такое Но мостовые упрямо никуда не исчезали Не исчезал и точильщик, мимо которого как раз шагали наши герои Хмурый детина, который крутил ногой педаль своего нехитрого приспособления, оглашая улицу пронзительным визгом круглого камня. Взяв в обе руки кухонный нож, лезвие которого вполовину истончилось за долгие годы заточек, детина водил острой кромкой по камню, и лезвие фонтанировало напом веселых оранжевых искр. Владелица ножа, тетка в необъятных юбках с плечами, замотанными пестрым платком, обшитым по краям густой бахромой стояла рядом с точильщиком. Она кивала на манер китайского болванщика, попадая в ритм движения ноги, раскручивающий точильный круг. Олег Иванович отвел глаза от этой бытовой сценки и покосился на мальчиков. А тем было не до точильщика, как, впрочем, и не до других московских типов, обильно украшавших собой кривоватые булыжные мостовые. Ваня о чем-то увлеченно рассказывал Николке, И речь явно шла не о способах заточки ножей, но о чем-то куда более высокотехнологичном. Точно, вот Иван протянул гимназисту плоскую коробочку фотоаппарата и Николка, закусив губу от осознания собственной ответственности, навел объектив на идущего по другой стороне улицы офицера. Мальчик держал мыльницу на вытянутых руках, откинув голову, а Ваня заглядывал сбоку в экранчик камеры и давал советы. Олег Иванович усмехнулся. «Конечно, ребята и думать забыли о футуршоке, и теперь увлеченно осваиваются в новой реальности. Оно и к лучшему. В конце концов, чем быстрее они свыкнутся с тем, что путешествия во времени стали теперь повседневным фактом их новой жизни, тем проще». Путешественники шагали вдоль средних торговых рядов к углу улицы Ильинки и Хрустального проезда. Повернув за угол, они должны были выйти к часовому магазину, который держал на углу варварки... Немец Штокман. Извозчик, рассказавший Олегу Ивановичу о штокмановском магазинчике, брался подвести прямо к его дверям, но Олег Иванович попросил остановить пролетку, не доезжая до Китай-городской стены, а дальше путешественники во времени отправились пешком. Олег Иванович хотел ближе рассмотреть эти мало в сущности изменившиеся за последние 130 лет улицы и переулки. Конечно, часть зданий из тех, что достояли до 2014 года, была построена куда позже, но большинство были на своем месте, и Олег Иванович улыбался знакомым фасадом, как старым друзьям, неторопливо постукивая тростью по истертой брусчатке мостовой. Сегодняшний визит в прошлое начался со встречи на углу Гороховской и малого переулка, в полусотни шагов от дома Николеньки. Путешественники специально договорились встретиться подальше от дома, дабы не мозолить лишний раз глаза дворнику и прочим обитателям студенческой коммунной дома Овчинникова. Николка, оказывается, уже четверть часа ожидал своих друзей из будущего и успел переволноваться. Увидев Олега Ивановича с Ваней, гимназист радостно кинулся навстречу и сходу вывалил на них целую охапку новостей. Оказывается, мальчик за это время предпринял меры, чтобы путешественники больше не нуждались в средствах. Николенька с гордостью вручил Олегу Ивановичу 10 рублей, солидную по меркам того времени сумму. Мужчина был растроган и смущен, но деньги взял, понимая, что отказ обидит мальчика. Однако тут же пообещал, что непременно вернет гимназисту эти средства. Он не захотел слушать протестов Николки, заявив, что его самого ожидает сегодня экскурсия в двадцать первый век, не оставаться же ему там без копейки. Против этого аргумента Николенько возражать не стал, и всю дорогу до Китая города они с Ваней увлеченно обсуждали предстоящий визит в будущее. Олег Иванович недовольно косился на мальчиков и даже пару раз прерывал их, когда Ваня терял осторожность и забывал о том, что в пролетке, кроме них троих, есть вообще-то еще и извозчик. На Варварку... Путешественников привели все те же финансовые дела. Олег Иванович попросил извозчика отвести их к хорошей часовой лавке, желательно в центре города. Тот, стараясь угодить чудному господину, стал сыпать названиями улиц и именами владельцев часовой торговли, и Олег Иванович просто велел отвести их к первой из тех лавочек, к тому самому заведению Штокмана на Варварке. Владелец лавки оказался вовсе не немцем. Это был венский еврей Ройзман, несколько лет назад купивший часовую лавочку у самого Штокмана, отъехавшего в свой родной Гамбург. Однако московская публика, верная своим привычкам, продолжала называть лавочку по имени прежнего хозяина, несмотря на то, что вывеску давно уже украшала гордая Ройзман и брат торговля часами и полезными механизмами Вена, Берлин, Амстердам. В лавочке кроме часов можно было приобрести музыкальную шкатулку и даже машинку для точки карандашей, солидное, размером с прикроватную тумбу, сооружение на массивном чугунном постаменте, приводимое в действие ножной педалью. Именно так и выглядели первые машинки для заточки карандашей. Сомневающихся можем отослать к российскому многосерийному фильму «Азазель», где представлен точно такой же механический монстр. Продавались здесь и другие мелкие механические приспособления, гаджеты, как немедленно назвал их Ваня. Но Олега Ивановича привели сюда именно часы. Поздоровавшись с приказчиком, он подошел к прилавку, расстегнул звонко щелкнувший замочек с и выложил на дубовую столешницу его содержимое. В свертке, доставленном Олегом Ивановичем из будущего, оказалось полтора десятка дешевых механических наручных часов которые отец Вани предусмотрительно закупил во время своего утреннего вояжа по магазинам. Часы эти в тонких корпусах с металлическими браслетами произвели на приказчика сильное впечатление. Повертев в руках диковинные механизмы, он побежал за хозяином. Владелец лавки чопорный пожилой господин подозрительно отнесся к предъявленному посетителям документу доверительному письму от фирмы Royal Watch Canadian. Из Торонто, Канада. Письмо это было сделано самим Олегом Ивановичем несколькими часами раньше, в 21 веке, с помощью обычного фотошопа и графики, скачанной из сети. Надо признать, часовщик имел основания для недоверия. Он в жизни не слыхал о том, что в Канаде делают что-то, кроме кленового сахара. Так что рассмотреть предлагаемый диковинный товар он намеревался совсем чаянием для чего и вооружился целой горстью часовых отверток и особой лупой, вставляемой прямо в глаз подобие монокля. Но дальше у почтенного ветерана часового дела возникли непредвиденные трудности. Он никак не мог открыть заднюю крышку часов, хотя потратил на это не меньше десяти минут. Олег Иванович сначала терпеливо ждал, а потом вежливо и спросив у господина Ройзмана пинцет, в два движения снял крышку и протянул часы удивленному владельцу лавки. Тот мотнул головой и углубился в изучение незнакомого механизма, не рискуя, правда, прикасаться к начинке часов отверткой. Эффект превзошел все ожидания. В какой-то момент Олегу Ивановичу показалось, что старый часовщик чуть не выронил свой монокль-лупу, он вздрогнул, а затем поднял глаза настоящего перед прилавком господина. «Простите, но эта система мне не знакома», — просипел Ройзман. От его чопорности и невозмутимости не осталось и следа. «Я даже не смог понять, как на ваших часах стрелки переводятся, а ключ куда вставляется, как их заводят». «Простите, милостивый государь, разумеется, сейчас я вам покажу, как это делается». И с этими словами Олег Иванович взял с прилавка другие часы раскрытый ройзман сжимал в руке как последнюю надежду своего многострадального народа и вытащив шпинек под завода продемонстрировал часовщику стремительное вращение стрелок ключ для подзаводки не нужен а если вот так утопить головку и олег иванович щелкнул рубчатым колесиком возвращая его в исходное положение то можно ей уже заводить только колесико крутите не в одну сторону а туда сюда пока оно не перестанет проворачиваться а вот эта пимпочка, перевод календаря. Вот так нажимаете, и дата меняется. Только это ногтем надо». Ваня наблюдал за этой сценой со стороны, и постепенно до него доходило, что отец делает что-то не то. Глаза у старого еврея буквально лезли на лоб. Он давно уже сжимал свой монокуляр в руке, свободное от часов, и смотрел на Олега Ивановича то ли как на опасного сумасшедшего, то ли как на Моисея, вещающего заповеди Божьи народу Израилеву. А Олег Иванович ничего не замечал, он увлекся объяснениями и уже описывал хозяину лавки устройство пружинного браслета. «Сударь!» — сумел, наконец, подать голос Ройзман. «Извиняюсь спросить, а откуда вы взяли этих механизмов? И только не надо мне сказать, что это сделали в какой-то Канаде. Зохнвей! Там живут одни французы, а они понимают, за часовое дело не лучше, как рэба в ветчине. Азоханвэй — восклицание, приблизительно означающее «Боже ж мой!» идишь. Похоже, удивление заставило старика стряхнуть с себя налет венского лоска. Вместо правильного чопорного языка, коему место в магазинах Невского проспекта, он заговорил на наречии Фонтанов и Дерибасовской. Такие вы думаете, что я куплю этих ваших часов? Почему нет? Может и куплю. Только скажите, что старый Ройзман станет иметь с этого товара, кроме немножечко геморроя? Ваня с трудом сдерживал смех. Он видел, как теряет нить разговора отец и понимал, что ситуация заходит в тупик. Олег Иванович явно промахнулся с часами. Похоже, их начинка опередила свое время несколько сильнее, чем он рассчитывал что и ввергла беднягу Ройзмана в футуршок. Сам-то Ваня успел разглядеть разложенный в витрине лавки товар. Крупные солидные часы, часть из которых была снабжена массивными откидными крышками, заводилась особыми крохотными ключками. Ключики эти были привязаны к колечку для цепочки. Любой из выставленных экземпляров был как минимум втрое толще тех часов, что опрометчиво предложил Ройзману отец Ивана. Надо было как-то выкручиваться из сложившейся ситуации, и Олег Иванович решил дать полный назад. Он решительно сгреб часы с прилавка в саквояж, не утруждая себя вознёй с коричневой бумагой, и заявил. «Если я правильно вас понял, эти часы вам не интересны. Что ж, очень жаль, что отнял у вас время». Ройзман подпрыгнул, словно его кольнули взад, причем не шилом, а как минимум штыком от винтовки «Бердан номер два». «Ой вы, что ж за цурес!» «О, боже, за что мне такое несчастье, идишь! «Разве старый Ройзман имел вам сказать за то, что ему неинтересно?» «Нет, он таки имел сказать за то, что ему интересно, только он не имеет понимания, откуда эти ваши часы и какая им будет цена». После того, как было произнесено слово «цена», разговор, наконец, перешел в конструктивную стадию. Олег Иванович и Ройзман принялись торговаться. Тут уж часовщик был на своем поле». Взяв себя в руки, он стремительно мимикрировал, возвращаясь в образ венского коммерсанта. Из-за косяка двери, ведущей в подсобное помещение, за торгующейся парочкой испуганно наблюдал приказчик Ройзмана. Похоже, весь этот цирк оказался для молодого человека в новинку. В общем, не прошло и получаса, как высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Ройзман согласился взять всю партию оптом, гамузом, как он выразился, вновь перейдя на одесское наречие, по 35 рублей за экземпляр вместе с браслетами. Олег Иванович, вымотанный беседой, с радостью согласился, и увидев, как радостно вспыхнули глаза Ройзмана, Ваня понял, что на этот раз они с отцом крупно просчитались. Напоследок Олег Иванович оставил в лавочке экземпляр письма и визитку, ничем совершенно не рискуя, Трудно было представить себе, что в Москве в ближайшие несколько лет объявится представитель хоть какой-нибудь канадской фирмы. Притворив дверь за необычными посетителями, часовщик обернулся к приказчику, все еще недоуменно выглядывавшему из задней комнаты лавочки. — Лёва, что вы мне тут стоите, как памятник Дюку? Ноги в руки и скажите позвать Яшу! И пусть хватает свои гимназические бебехи! Беки, лёва И не делайте мне нервы, их есть кому испортить! «Бикицер? Мгновенно! Быстро! Идешь!» Двумя минутами позже любой, кто взял бы на себя труд понаблюдать за лавкой Ройзмана, увидел бы следующее. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просочился молодой человек характерной наружности. Он был в старенькой гимназической тужурке, которую вместо положенных серебряных украшали желтоватые роговые пуговицы, Так донашивали форму исключенные гимназисты и экстерны. Голову молодого человека украшала гимназическая же фуражка без кокарды. Вслед за ним из двери лавки выглянул и сам Ройзман. Что-то втолковывая молодому человеку, часовщик тыкал пальцем в сторону двоих пешеходов, неспешно удалявшихся в сторону Никольской. Юноша несколько раз мелко кивнул часовщику и, перейдя на другую сторону улицы, тоже двинулся к Никольской вслед за недавними гостями часовщика».